Работа закипела. А Кузя, потонув в кресле, изредка командовал Новоковичем и Мотыльком, ворча себе под нас в паузах. «Хм, затрапезная вдова! Да она вас к себе и на кухню не пустила! А ноги какие у нее были! Красота! Беленькие, пухленькие! Вот тебе затрапезная! Аристократы нашлись! Отнеси теперь халат к Анне Матвеевне, пусть в грязное белье бросит!» А шейку не было мрамор, бывало, скалит белые зубки. А курки, а курки не забудьте смести с подоконника. Меценат в это время тоже не сидел без дела. Он усердно мастерил из золоченой бумаги и разноцветных осколков стекла великолепную корону. — Порфиру бы ему еще соорудить, черту полосатому! — сказал мотылек, отрываясь от работы. — Да не ищего! Послушайте, задумчиво! Почесал за ухом меценат. А что, если он раскусит нас и обидится, неловко будет? Мотылёк собрал складки своего лица в очень причудливый рисунок и хихикнул. Он-то... Да представьте вы себе! Он сейчас плавает в океане блаженств. Я его раздул, как детский воздушный шар. Не встречал я дурака самонадеянный. Всё принимает за чистую монету строит самые наглые планы насчет своей литературной карьеры. И... да ведь вы знаете, что он каким-то чудом все-таки удержался на моем бывшем месте в редакции. Я, признаться, думал, что дело кончится скандалом, а он приспособился. Вот именно такие ничтожества этким болванам, как редакторы, нужны. Впрочем, я спокоен». Он удержится до выхода первого очередного номера, а как тиснет в журнале свою старушку в избушке, кругом трава, ведь как пустое ведро по лестнице загремит. И опять хамы этки придут ко мне на поклон. тут я и поиздеваюсь. а скажу, оршинники, самоварники, о, мне куколка еще нужен, я всей редакции взорву этим куколкой». Пусть они его подхваливают, да заметочки о нем печатают, вроде как вчера. Входящий в известность поэт В. Шелковников, о котором в последнее время так много писали, выпускает свою первую книгу, ожидаемую литературными гурманами с большим интересом. Нет... «Куколку обязательно нужно короновать в короли поэтов, а потом я им преподнесу. Глядите, я столопы, вот тот властитель мыслей которого вы заслуживаете!» «Одна вещь только меня заботит», — обеспокоенно сказал Новакович, крутя свой рыжий ус «Ведь по проекту церемониала участие в этом идиотском короновании должна принять и яблонька. Конечно, она увенчает его короной». — Ну, вот, как же мы поступим? — Объясним яблоньке, что куколка — жалкий болван, или оставим ее в неизвестности, придав всей церемонии вид настоящего преклонения перед этим божьей милостью поэтам. — По-моему, признаться во всем яблоньке, да и дело с концом. Она же с нами повеселится. Новакович твердо посмотрел всем в глаза. — Это ребята... «Значит, плохо вы знаете яблоньку. Могу сказать заранее, что будет. Узнав, что мы мистифицируем этого жалкого парнишку, она возмутится, зовет нас жестокими, бессердечными, пристыдит нас, укажет на то, что мы зря издеваемся над божьим творением, что у этого творения тоже есть живая, страдающая душа и прочее, и прочее. Одним словом, сорвет всю нашу игру. Вы об этом не подумали?» Тогда можно яблоньке вообще ничего не говорить. Представим его, как нового Шиллера, Пушкина и Байрона вместе взятых, и что мы, дескать, хотим почтить это гигантское дарование. Новакович покачал головой. — Значит, вы предлагаете попросту обмануть нашу яблоньку? — Да чего ты заныл преждевременно вскипел мотылек. — Сегодня яблоньке ничего не скажем, а завтра явимся все к ней. — Пойдем на колени, поцелуем края платья, да и покаемся. Кто открыл яблоньку, ты, что ли? Я ее открыл. Значит, я за все отвечаю. Комната была уже прибрана и приняла чрезвычайно свежий вид. Посредине на ковре, покрытом шкурой белого медведя, стояло кресло.